Вы меня еще не забыли? Я Даррелл Станнинг. Да, да тот самый профессор агрономии. Я сижу в камере одиночки уже несколько лет из-за подонка Сесила Уинвуда, который подставил меня как укрывателя 35 фунтов динамита. Правда, теперь я уже сижу в отделении убийц тюрьмы Фолсом куда меня перевели из тюрьмы Сан-Квентин. Через несколько недель я буду выведен отсюда и повешен. А пока я продолжу свой рассказ о том, с чего начались мои путешествия во времени и пространстве. Согласно приговору суда, я за убийство своего коллеги профессора Хаскелла должен был провести остаток своей жизни в тюрьме Сен-Квентин. Начальником тюрьмы был мрачный тип, прозванный капитаном Джемми. Председателем совета директоров тюрьмы был Уорден Азертон, с которым мы очень быстро не сошлись характерами. И он признал меня неисправимым. неисправимой Это ужасное человеческое существо. Зверь. Все надзиратели постоянно помнят об этом. Наша тюрьма, подобно всем другим тюрьмам, является собой настоящий беспредел. С точки зрения бессмысленной затраты рабочей силы. Тюремщики снули меня в джутовую ткацкую мастерскую. Преступное расточение человеческой энергии раздражало меня до нельзя. Да и как, собственно, могло быть иначе? Забота о сбережении энергии была моей основной специальностью. Еще до изобретения паровой машины и за три тысячи лет до создания механического ткацкого станка, работающего на пару, я гнил в тюрьме древнего холеста. Вавилона. И поверьте мне, что в те далекие времена Мы, заключенные, работали интенсивнее на ручном станке Чем заключенные в снабженных паровыми станками ткацких мастерских тюрьмы санкт Значит, вы, Стендинг, считаете, что в нашей тюрьме Происходит преступное расточение энергии? Да, да, Я даже пытался доказать это вашим надзирателям, мистер Азартон, на примере других более производительных способов. И я... Ну, хватит. Смит? Да, сэр. В карцер его, без света и пищи, какой-то убийца... Будет нас учить, как жить. Хорошо, сэр. Если еще раз попробует бунтовать, снова в карцер, только уже в смирительной рубашке. Как вы, наверное, уже поняли, я еще раз взбунтовался. И кроме того, что познакомился со смирительной рубашкой, был к тому же тайно избит надсирателями, которые смекнули, что я не очень-то похож на них и к тому же не так глуп.